Эпилог. Эту историю я рассказываю своим правнукам. Они слышали ее много раз, но для кого-то она всегда звучит так, словно в первый раз. Они просят рассказать ее снова и снова. Они играют в парке и в лесу, они приносят мне цветы из южного леса, как дань старой леди, которая каждый раз околдовывает их, этой своей истории о том, как она вышла замуж за их прадедушку. Для меня эта история также свежа, словно она произошла только вчера. Я очень четко помню свой приезд в этот дом и все, что предшествовало тем ужасным часам, которые я провела в темноте рядом с мертвой Элис. Последующие годы, проведенные мною с Конаном, часто бывали бурными. Я думаю, мы с Конаном Оба были людьми с сильными характерами и не могли постоянно жить в мире. Однако это были годы, в которые я ощущала, что живу полной жизнью. А чего еще можно пожелать? Сейчас Конан стар, как и я, и с тех пор, как мы поженились в церкви Мелина, родились еще трое Конанов, наш сын, внук и правнук. Я была очень рада, что смогла одарить Конана детьми. У нас пятеро сыновей, пять дочерей, и они, в свою очередь, оказались плодовитыми. Когда дети слушают эту историю, им нравится выяснять все подробности. Они хотят, чтобы каждая деталь была объяснена. Почему поверили тому, что женщина, погибшая в поезде, была Элис? Из-за медальона? Но ведь человеком, опознавшим этот медальон, была Селестина и она заявила, что подарила его Элис. Этот медальон она, разумеется, не видела ни разу в жизни. Она страстно желала, чтобы я приняла Джисинту, когда Питер первый раз хотел подарить ее мне. Думаю, потому что она боялась, что Конан может заинтересоваться мною, а значит, она была готова поощрить роман между мною и Питером. И это она, позднее обнаружив на скале расшатавшийся валун, спряталась в ожидании меня и пыталась убить или покалечить. Она являлась автором анонимных писем к леди Треслин и к королевскому прокурору, где описывала подробности подозрительных обстоятельств смерти сэра Томаса. Она надеялась на то, что это вызовет скандал, из-за которого придется надолго отложить брак между Конаном и леди Треслин. Но она не приняла во внимание чувства Конана ко мне, и когда она узнала о нашей помолвке, то решила немедленно устранить меня. Ей не удалось сделать это на горной тропинке. Следовательно, так думала она, я должна присоединиться к Элис, а то обстоятельство, что Питер уезжал в Австралию в тот день, дало ей возможность воспользоваться тем же способом, который она применила в случае с Элис все домочадцы знали о привязанности Питера ко мне, о его флирте со мной, и дело можно было представить так, словно я сбежала с ним. Именно Селестина подложила бриллиантовый браслет в комнату мисс Дженсон, так как гувернантка слишком много разузнала о доме, и ее осведомленность неизбежно могла привести ее к молельне для прокаженных, где покоились останки Элис. Селестина воспользовалась ревностью леди Треслин к хорошенькой гувернантке, ибо она знала, что леди Треслин — мстительная особа, которая, представься ей возможность, выместит всю свою злобу на мисс Дженсон, немедленно попытается расправиться с ней. Селестина была влюблена, страстно влюблена в Маунт Меллин и хотела выйти замуж закона, но только для того, чтобы стать хозяйкой замка. Позже, случайно открыв секрет молельни, она держала его при себе и воспользовалась им, чтобы убить Элис. Она знала о романе своего брата Джеффри и Элис, знала, что Элвина была их ребенком, и это своевременно сработало. Если бы ей не представилась возможность, чтобы все выглядело так, словно Эллис уехала на поезде с Джеффри, то она нашла бы еще какой-нибудь способ избавиться от нее как она попыталась избавиться от меня при помощи Джесинты. Но она не учла Джилли. Кто мог подумать, что несчастный слабоумный ребенок расстроит самую главную часть этого коварного дьявольского плана? Джилли любила Элис так же, как позже любила и меня. Джилли знала, что Элис находилась в доме, ибо Элис всегда приходила к ней, чтобы пожелать спокойной ночи так же, как она желала спокойной ночи Элвини, Она всегда делала это, даже когда уезжала на званный ужин. Она никогда не забывала сделать это. И поэтому Джили не верила тому, что она забыла пожелать ей спокойной ночи на этот раз. Девочка продолжала верить, что Элис никогда не покидала замок, и она продолжала искать ее. И я видела в потайном окне лицо Джили. Ей было известно о всех потайных окнах в замке, и она часто пользовалась ими, потому что продолжала искать Элис. Она видела, как мы с Селестиной входили в залу. Я представила себе, как Джилли пересекает комнату и всматривается через потайное окно с другой стороны комнаты, так что она видела, как мы входим в часовню. Когда мы дошли до молельни, Джилли быстро прибежала в комнату мисс Дженсен, откуда она смогла хорошо видеть молельню. Она поспела как раз вовремя, когда мы исчезали в двери, и она ждала, когда мы выйдем оттуда. Она ждала и ждала, но все было напрасно, ибо Селестина, естественно, вышла через дверь во внутренний двор и ускользнула. Поскольку она думала, что никто в доме не видел ее, кроме меня, она могла представить все таким образом, что ее вообще не было в замке. Значит, пока я, замурованная в тайнике рядом с останками Элис, в ужасе искала выход, Джилли стояла на табурете в комнате мисс Дженсон, наблюдая за дверью в молельню для прокаженных. Конан вернулся в одиннадцать часов и ждал, что все домочадцы выйдут встречать его. Но встретила его только миссис Полгрей. «Пойдите и скажите, мисс Лэй, что я приехал», — сказал он. Наверное, он был очень недоволен, что я не встретила его, потому что он был и есть человек, требующий к себе ласки и внимания. И тот факт, что я могу спать во время его приезда домой, был просто оскорбителен для него. Я рисую себе в воображении эту сцену. Миссис Полгрей сообщает ему, что меня нет в моей комнате, и потом наступает ужасный момент, когда Конан верит в то, во что хотела, чтобы он поверил Селестина. Сегодня после обеда заезжал попрощаться мистер Нэнси Лок. Он собирался на десятичасовой поезд из Сент-Джерменса. Часто я думаю о том, сколько времени прошло с тех пор, пока они не обнаружили, что я не уезжала с Питером. Могу вообразить, что могло бы произойти. Конан потерял бы веру в жизнь, которую я начинала вдыхать в него» и, возможно, возобновил бы свой роман с Линдой Треслин. Но это не завершилось бы браком. Селестина не позволила бы этого. И со временем она нашла бы какой-нибудь способ стать хозяйкой Маунт мелина Хитростью она добилась бы того, чтобы стать необходимой Элвине и Конону. Как странно, думала я, что все это могло бы случиться. И те двое, кто мог бы поведать правду, были бы замурованы в стенах молельни для прокаженных. И никто никогда не узнал бы истории об Элис и Марти, если бы не слабоумный ребенок, родившийся в горе, не указал бы путь к правде. Конан часто рассказывал мне, какой переполох начался в доме, когда я исчезла. Он рассказывал мне о ребенке, который пришел и тихо стоял подле него, ожидая, когда он выслушает его. Как, наконец, девочка начала дергать его за полу сюртука и пыталась объясниться. «Да простит нас Бог», — говорил Конан, — «за то, что столько времени мы упустили, не слушая ее. Ведь получалось, что мы тянули время, чтобы держать тебя в этом чертовом месте. Но Джилли все-таки повела их туда, к двери, в молельню для прокаженных. Она сказала, что видела нас». Сначала Конан считал, что мы с Питером вместе покинули замок, выскользнув через этот ход, чтобы никто не прознал об этом. В молельне лежал толстый слой пыли, ибо никто не входил туда с тех пор, как туда вошла Элис вместе со своей убийцей. Однако на пыльной стене отпечаталась рука, и когда Конан увидел этот отпечаток, он начал воспринимать слова Джили всерьез и поверил, что произошло что-то ужасное. Но непросто было узнать секрет пружины двери, даже если вы знали о ней. В течение десяти минут ее лихорадочно искали, и в эти минуты Конан был готов ломать стены. Но пружину нашли. Потом нашли меня. И Элис тоже. Селестину доставили в Бодлин, где со временем должны были судить за убийство Элис. Но прежде чем начался суд, она сказалась безумной. Сначала я решила, что это еще одна из ее уловок. Наверное, так было и задумано. Но она прожила еще двадцать лет в сумасшедшем доме и все это время провела в заперти от всего мира. Останки Элис были захоронены в склепе, где лежали останки той неизвестной женщины. Мы с Конаном поженились через три месяца после того, как он вытащил меня из тьмы. Этот печальный случай... Подействовал на меня больше, чем я могла предполагать, и еще с год или больше меня мучили кошмары. Я перенесла огромное потрясение, будучи замурованной заживо, даже несмотря на то, что эта могила была открыта, прежде чем жизнь угасла во мне. На мою свадьбу приехала Филида с Уильямом и детьми. Она была в восторге, как и тетя Аделаида, которая настояла, чтобы свадьбу сыграли и в Лондоне. Таким образом, мы с Конаном сыграли в Лондоне свадьбу по всем правилам. Нам было все равно, но это очень обрадовало тетушку Аделаиду, которая по какой-то причине считала, что идея этого брака возникла в ее голове, и что все это было сделано ею. Как мы и намечали первоначально, медовый месяц мы провели в Италии, а затем вернулись домой, в Маунт мелин Я часто размышляла о прошлом, когда рассказывала эту историю детям. Я думаю об Элвине, которая сочеталась с счастливым браком со Сквайером из Деваншира. Что касается Джилли, она никогда не покидала меня. Она и теперь рядом со мной. Около одиннадцати часов она появится на лужайке с кофе, который мы пьем в теплые дни в беседке в Южном саду, где я впервые увидела вместе леди Треслин и Конона. Должна признаться, что леди Треслин продолжала досаждать мне первые годы моей супружеской жизни. Я открыла в себе то, что могу быть чрезвычайно ревнивой и страстной женщиной. Иногда мне казалось, что Конану нравится дразнить меня в отместку, как он говорил, за ревность, которую он испытывал к Питеру Нэнси Локу. Но через несколько лет леди Треслин уехала в Лондон, и мы слышали, что там она вышла замуж. Питер вернулся только через пятнадцать лет. Он обзавелся женой и двумя детьми, но состояние так и не нажил. Тем не менее, он остался таким же жизнерадостным, как всегда. Тем временем Маунт Виден был продан. Позднее одна из моих дочерей вышла замуж за его владельца, так что это место стало для нас почти таким же домом, как и Маунт Мелин. Конан сказал, что его обрадовало возвращение Питера, и я смеялась от мысли, что он когда-то ревновал меня к нему. Когда я сказала ему об этом, он заметил, «Ты была еще более нелепой, когда ревновала меня к леди Треслин». Это был один из тех моментов, когда мы поняли, что для нас во всем мире нет никого, кроме друг друга. И вот прошли годы. И сейчас, когда я сижу здесь, думая обо всем этом, Конан идет по тропинке из сада. Сейчас я услышу его голос. Так как мы одни, он скажет. «А, моя дорогая мисс Лей! Он часто говорит так в минуты нежности. Для того, чтобы напомнить мне, что он не забывает те прошлые дни, И его улыбка говорит мне, что он сейчас видит меня не той, какая я сейчас, а той гувернанткой, которой я была тогда, отчасти обиженной своей судьбой и отчаянно цепляющейся за свои гордость и достоинство, когда она, сама того не желая, влюбилась в него. Перед ним вновь его дорогая мисс Лей. Потом мы... Сядем под теплыми солнечными лучами, Благодарные жизни за все, что она нам подарила. Вот он идет, а рядом с ним Джили, По-прежнему миниатюрная, Отличающаяся от остальных, По-прежнему редко разговаривающая, Поющая, когда она работает, Поющая немного фальшиво, И это заставляет нас подумать, Что она не от мира сего. Когда я наблюдаю за ней, то очень отчетливо вижу ее ребенком, каким она была, и думаю об истории ее матери Дженнифер, которая однажды вошла в море и не вернулась. Также я думаю о том, что эта история была частью моей, и насколько утонченно и замысловато переплелись вместе наши судьбы. Ничто не вечно, думаю я, Ничто не вечно, кроме земли и моря, которые существовали и в тот день, когда появилась на свет жили, которые существовали и в тот день, когда Элис так неосторожно вошла в свою могилу, и в тот день, когда я почувствовала, как руки Конана обнимают меня и вновь выносят к жизни. Мы рождаем, сострадаем, любим, умираем, но волны продолжают биться о скалы. И в свой черед приходит время сева и урожая, но только земля остается незыблемой навеки. Конец книги. Сентябрь 1994 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Светлана Раскатова.